Глава девятая Кем не поняла, что случилось. Она как раз отвлеклась на происходящее в комнате с потайной дверью, когда за стеной раздался грохот, крики и возня. Все это произошло так громко и так внезапно, что с перепугу едва удалось сдержать крик, а сердце чуть не оборвалось. Один плюс. Те два нахала, которые ее искали, тоже испугались и сбежали. Когда Ким снова приникла глазку, в кабинете творился полный бедлам. Обломки повсюду. Пыль, мерно кружащая по воздуху пожелтевшие листы книг. Милена держала наготове свою черную злую плеть, растерявшую всю свою чопорность и превосходство, трусливо выглядывал из-под стола. И все-таки сердце оборвалось, потому что Хас лежал на полу и не подавал признаков жизни. Спустя мгновение дверь чуть не слетела с петель, и трое, закованных в доспехи стражников, ворвались в кабинет, на ходу вынимая из ножен мечи. — Где вас носит? — прорычала Милена, тяжело дыша и до побелевших костяшек сжимая рукоятку плети. Набросившись на опоздавших воинов, она пыталась спрятать страх за яростью, но изумленный и испуганный взгляд то и дело возвращался к ошметкам цепи которую разорвал Кхасар. «Разве это возможно? Разве может человек вот так сорвать металлические звенья, каждая из которых толщиной в два пальца? В темницу его! На подвесы! Не давать есть, не давать восстанавливаться! Головой отвечаете!» Стражники послушно подхватили его под руки и выволокли из кабинета. Ким оставалось лишь смотреть, как голова Кхасра безвольно болтается со стороны в сторону и давится собственными эмоциями. — Я вас предупреждала, что нельзя его выпускать из камеры, — сказала Милена, когда дверь в кабинет закрылась. — Будь он в чуть лучшем состоянии, разнес бы не только одну цепь и шкаф с книгами, и я его бы не остановила. Когда конец плети обвил плечо Хасара, темноволосая чувствовала сопротивление, дикое, злое, способное сокрушить все на своем пути. Нам повезло, что он ослаблен. И один. Вилор вылез из-под стола и тяжело плюхнулся на кресло. Его высокий лоб блестел от пота, а глаза нервно бегали с стороны в сторону. Проклятый Хасар! В сердцах ударил кулаком по столу. Из-за этого заносчивого чужака его люди видели, как их правитель прятался под столом. Мастер воспоминаний должен приехать со дня на день. Как только он с ним закончит, Андракица надо казнить. «Нет, Милена, казнить это слишком просто и быстро!» Вилор поднялся на ноги и направился к выходу, небрежно отпихивая с дороги бесценные изувеченные фолианты. Его верная охранница отправилась следом, но у двери напоследок снова обернулась на остатки цепи. Зверь. Самый настоящий. Ким осталась одна. В темном маленьком закутке, спрятанном между двумя комнатами. Едва живая, перепуганная, с надрывно бьющимся в груди сердцем. Надо было бежать, прятаться как можно дальше от этих людей, но она не могла даже пошевелиться. Ноги отказывались слушаться, и все тело словно налилось свинцовой тяжестью. Перед глазами хас. Зачем он это сделал? Глупый. Ей потребовалось много времени, чтобы очнуться и заставить себя двигаться. Выбравшись из своего укрытия, она покинула комнату и, мотаясь из стороны в сторону, будто пьяная, побрела в покое к Кассандре. Все вокруг, дворец. Роскошь, люди казались нереальными. Она видела все, словно через пелено, слышала, как через толстый слой ваты, и не чувствовала ничего, кроме ширящегося отчаяния. Она обязана сделать хоть что-то, пока этот проклятый мастер сновидений не вернулся в Асолу. Что угодно, потому что иначе никогда больше не сможет спать спокойно. «Где ты бродишь?» — набросилась на нее Кассандра. «Мне нужен свежий лимонад! Абонита и Лили изнывают без корзиночек с паштетом!» Будто в подтверждение этих слов одна из шавок подскочила к девушке и с надрывным рычанием попыталась ухватить западу. «Цыц!» — едва слышно прошипела Ким, взглянув на белое тявкующее недоразумение. В тот же миг собака трусливо поджала хвост и юркнула за кресло хозяйки. «Ты ее расстроила!» — возмутилась Кассандра не заметившая ни взгляда, ни шипения. За это будешь весь вечер чесать их живот. Как скажете, Ким поклонилась не из-за раскаяния, а чтобы спрятать то, что пробивалось в глазах. Ярость. Лимонад, корзиночки, что еще? Учтиво поинтересовалась она, отступая к дверям. Да, еще хочу свежие клубники. Сейчас все принесу. Ей нужно был повод снова выйти из комнаты, и она его получила. Но вместо того, чтобы отправиться на кухню и выполнить поручение Кассандры, Ким пошла совсем в другую сторону. Пользуясь уже привычными прутьями, пролегающими подальше от мест, в которых можно было столкнуться со знатью, Ким пробралась к лестнице, ведущей вниз подвалы для заключенных. Там ее ждала преграда в виде двух ленивых стражников. Рыжий, сидя на ступенях, смачно кусал яблоко. Второй привалился спиной к стене и подкидывал в руке изогнутый клинок. Андрокеец этот, стойкий малый, не без уважения усмехнулся тот, что с клинком. «Мы его на крюках подвесили!» — молчит. «Не кормим неделю!» — молчит. Познакомились с нашими зажимами для пыток? Молчит. А что ты хочешь? Зверью. Ты глаза его видел? Как глянет, так жуть пробирает. Аж пупок сжимается. Он не обращается. Да какой там обращается? Каким бы стойким ни был, а сил не хватит, когда каждый день истязают. Милена сразу сказала не давать продыху, постоянно изматывать, не позволять восстанавливаться. Стерва она жестокая. Но соображает, что делает. Ты видел, как у него сначала раны затягивались? Сутки. И все, как новый. А сейчас уже нет. Раньше вообще за пару часов восстанавливался. Ким прекрасно помнила, как он разодрал Брейра, потом умылся, отдохнул, и на месте ран остались лишь розовые рубцы. Что с ним сделали сейчас, было страшно представить. А главное, она не могла понять, зачем. Он один, их много. Неужели бояться? Милорадия всегда говорила «нет насилию», всегда оборонялась от завоевателей из-за Андракиса. Так почему сейчас они вели себя как варвары? «Жалко, магов у нас всех перевели!» — сквозь хруст яблока прошепелявил рыжий. А то бы позвал менталиста, и он сломал бы к чертовой бабушке все сопротивление. Получил ответы на все вопросы, а потом спалил бы мозги. И сидел бы... Тогда Андрокиец в клетке на всеобщее мы обозрение развлекая бы народ своим звериным урчанием. Вот бы потеха была. Я бы посмотрел, может быть, даже косточку кинул. Ким тряхнула. От одного только образа, проскочившего перед глазами, скрутила так, что не вздохнуть. Хас в клетке — это невозможно. Она сама не понимала, почему это приводило ее в такой ужас, что все внутри сковало стальными кольцами. Зверя нельзя держать в клетке, он погибнет. А Ким не хотела, чтобы он погиб, как бы ненавидела его, как бы не мечтала отыграться за то, что силой увел ее из долины и сделал рабыни, но все же не могла даже мысли допустить, что его не станет. «Нет менталистов», — развел руками второй, — «и не будет уже. Все, закончились». Да и плевать, все они со своей магией просто выродки которым нет места в Милрадии. Мастер воспоминаний вернется, привезет свою чудо-машину и сломает его не хуже менталиста. Гарантирую, это заносчивое молчание он точно пробьет. Чудовище из Андракиса будет орать и, захлебывая слезами, умолять, чтобы его убили. Сердце в груди еле билось и кровоточило кем пришлось схватиться за стену, иначе бы стекла на пол. Больно, обидно, от удушающих мыслей ее отвлекла тяжелая поступь на лестнице. Кто-то поднимался из подвалов, насвистывая веселую мелодию и позвякивая связками ключей. — Что, тунеядцы, опять кости начальству промываете? — насмешливо поинтересовался новый голос. — Сам ты, тунеядец, — здесь стражники. — Сидишь там, в своих камерах. По решеткам стучишь, да топоры с крюками начищаешь. От них хоть толк есть, в отличие от вас двоих. Надзиратель ловко выхватил яблоко из рук зазевавшегося стражника, сочно откусил и вернул огрызок обратно. Хорошего денька, а болтусы. Ким притаилась в темной нише и сидела там до тех пор, пока он не ушел. Вот ведь скотина! Рыжий брезгливо кинул огрызок и тот. Покатился вниз в подвалы. Такое яблоко испортил. Я бы с удовольствием его самого в камеру кинул по соседству, к хассерам. Не понимаю, как ему ключи доверили. Доверили и доверили. Второй казался посообразительнее и, опасаясь того, что у стен могут быть уши, перевел разговор в другое русло. Говорят, себя видели с красоткой Фиби? Врут, поди? Нет. Тут же под... Тут же подбочинился его приятель, моментально забыв и о яблоках, и о камерах. Кем не стала дальше слушать. Чужие любовные похождения ее волновали мало, а вот связка ключей на поясе надзирателя как раз наоборот. Еще не совсем понимая, что будет делать и как, она покралась следом. Проследила за ним до его комнаты, выждала пару минут, а потом осторожно толкнула незапертую дверь и заглянула внутрь. Мужчина уже скрылся в купальне, беспечно оставив вещи на лавке. Он просто не мог предположить, что кто-то во дворце, например, маленькая чаянная пигалица из долины, посмеет пробраться к нему и бессовестно выкрасть ключи от камеры. Разве такое могло случиться в вассоли во дворце правителя? Конечно, нет. Поэтому он не торопился, продолжал намываться, растягивая хриплым басом, за лихватские песни, а Ким тем временем бежала обратно к подвалам, судорожно сжимая в кармане тяжелую связку. Сначала удача оказалась на ее стороне. К стражникам пришли хохотушки-служанки и бравые вояки, напрочь забыв о своей работе, травили байки и играли мышцами, пытаясь покорить нежные девичьи сердца. Ким незаметно просочилась мимо них и начала спускаться вниз в темный подвал, туда, откуда веяло холодом и безысходностью. Трепеща в нервном свете факелов, по стенам ползли угрюмые тени. Злой, жестокий холод, вытягивающий из сердца все хорошее, стелился по ногам и пытался забраться под одежду. Здесь было страшно. Сумрак, длинные коридоры с низкими потолками, скрежет металлических цепей. И никакой радости и надежды. Ким преодолела первый уровень, второй, третий, углубляясь все дальше в мрачные подземелья. Туда, где в крошечных камерах держали самых опасных преступников. И даже ниже. На тот самый уровень, где в закопченных залах стояли страшные приспособления, способные превратить человеческие кости в труху. Растянуть, разорвать, вывернуть наизнанку. Машины, о существовании которых она и не догадывалась, пока не попала в осолу. Кем вообще о многом не догадывалась, пока не оказалась здесь. И да простит, трехликая, лучше бы так и оставалась в невидении вернулась в долину, в монастырь. Каждый год спала бы в белом цветке, который бы рано или поздно вытянул из нее все, каждую крупицу жизни дара, оставив просто пустую оболочку. Тяжелые ключи оттягивали карман, били поляшки, путались в ткани, замедляя движение. Ей казалось, что она создает слишком много шума, слишком громко крадется, слишком громко дышит, слишком громко позволяет своему сердцу биться. Так страшно, ким не было даже посреди роя, разрушившего лагерь. Именно здесь, среди каменных коридоров, ее страх достиг апогея. Того предела, когда хотелось бежать, сломя голову, кричать, биться в истерике, но вместо этого она закусывала губы до крови и продолжала идти. Пятый уровень, северная камера, вот ее цель, остальное не важно. Тяжелый замок казался неприступным, но поддался на удивление легко. Ключ без проблем вошел в разъем и бесшумно повернулся. Набравшись смелости, она потянула на себя массивную ручку и лишь слегка, сдвинув дверь, проскользнула внутрь, тут же прикрывая ее за собой. Как сильно гудела в груди, больно и страшно. Не за себя. Ким боялась того, что сейчас увидит в камере. В камере клубилась тьма. Ни один луч солнца не пробивался так глубоко под землю, а тусклый свет факелов остался за тяжелой кованой дверью. «Хас!» шепотом позвала она. В ответ тишина. «Хас!» Горько, едва сдерживая слезы. Потом вспомнила про световик, оттягивающий второй карман, и поспешно его достала, но не удержала в непослушных руках и уронила. «Проклятье!» Упала на колени и стала шарить руками по полу. «Где же ты? Где?» Камень откатился к стене. Не поднимаясь на ноги, Ким зажала его в ладонях и начала дышать, постепенно согревая своим теплом. Световик сначала молчал, не откликаясь на ее попытку разбудить, а потом чуть заметно мигнул, погас, снова мигнул и начал едва заметно пульсировать. Свет его был так слаб и ничтожен, что не мог справиться с мраком и на расстоянии пары сантиметров. Ким не сдавалась и продолжала его греть. Дышала, терла, прижимала к груди, заставляя его оживать. Световик набрал силу. Его мерцание становилось все более глубоким и размерным. Светлый круг расширялся. Сначала Ким смогла рассмотреть саму себя. Свои руки, платье, косу, перекинутую через плечо. Потом свет растекся по полу, выхватил кусок стены, возле которой она сидела, поплыл дальше, подсвечивая все больше и больше деталей. И чем ярче становилась каменной келья, тем отчаяние сжимало сердце. Ведь тот сумрачный силуэт, который она в потемках приняла за неведомо откуда взявшееся дерево с раскидистыми ветвями на самом деле оказался мужчиной, подвешенным за широко разведенные руки. До пола он доставал только носками ботинок и при всем желании не мог бы упереться. Да он и не пытался. Голова упала на грудь, дыхание не слышно. Ким зажала себе рот рукой, чтобы не закричать от ужаса. «Он же... он же не... не умер?» Она слышала, о чем говорили стражники, но оказалась не готова к тому, что увидела. Спина, на которой места живого нет, В волосах, корка крови. Лица не узнать, Глаза заплыли, Опухшие губы разбиты. Трехликая, о чем она думала, Спускаясь сюда? О каком побеге может идти речь, Если он даже в себя не приходит? Хас выдохнула едва, Справляясь со слезами, Снова в ответ тишина. Они же убьют его. Разрежут на лохмотье, Пользуясь тем, что он слаб. Будут с улыбкой наблюдать за его мучениями, наказывать за свои собственные страхи и заблуждения. А ей не хватит сил освободить его, вытащить из этой каменной могилы. Она просто не справится. Она маленькая, слабая, бесконечно наивная и глупая. Не надо было сбегать. Останься она в Андракисе, и ничего этого бы не произошло. Так бы и ненавидела завоевателей. А теперь... Теперь весь мир разлетелся в дребезги, заваливая острыми осколками. Ким кое-как справилась с подступающей паникой. Она уже здесь, значит, надо хотя бы попытаться. Проследив взглядом за цепями, расстегивающими его руки, она нашла место, где их концы крепились к стене. Бережно положив на пол оживший световик, Ким подскочила к креплению, и попыталась его сорвать. Не тут-то было. Ржавый болт, запирающий последние звенья, не хотел поддаваться. Она ободрала все пальцы, пока пыталась его вытащить, сломала ноготь, но все-таки справилась. Раздался звон цепей, выскальзывающих из колец, и хаз тяжело рухнул на пол. Раздался едва различимый стон. «Хас!» Ким бросилась к нему. Он все еще был без чувств. Слишком измотали, не позволяли восстанавливаться, ломали раз за разом. Накачивали дурманящим зельем. Звери, не он, они, самые настоящие. Она проглотила слезы. Не время реветь и быть слабой. Аккуратно, стараясь не причинить боли, она прикоснулась к щеке, шершавой от запекшейся на ней крови. «Хас, это я, Ким!» «Очнись, пожалуйста!» Он не реагировал, только дыхание стало чуть отрывистее. Узнал, кем чувствовала это, знала. Сердце сжалось, когда пальцы прикоснулись к корке на волосах. Не реветь, прикоснулась к его пальцам, неосознанно переплетая своих. Не жалеть, жалость ему не нужна. В отличие от помощи, продолжая держать его за руку, вторую ладонь она положила ему на грудь, Сердце билось слабо, едва уловимо, но билось. Надо просто помочь. Он всегда совсем справляется. Ким закрыла глаза, пытаясь найти в себе тот островок спокойствия, от которого можно черпать силы, нащупать в себе дар. Он спал, свернувшись на задворках сознания. Спал с того самого момента, как вылечила дворняжку на мусорной куче, лишь изредка напоминая о себе слабыми всплесками. Но сейчас он нужен был весь, целиком и полностью, во всю силу, чтобы вытянуть Кхасара, мужчину, которого она ненавидела и без которого уже не могла представить себе жизни. Сколько бы ни убегала, все дороги вели к нему, сколько бы ни отворачивалась, перед глазами всегда он, сколько бы ни отрицала, сердце думало иначе. Проклятый завоеватель. Кинт, ворвавшийся в долину, в разгар зимы. Убийца. Как их учили с младенчества, как было написано в умных книгах. Вот только Ким видела, как он убивал лишь один раз. Тогда, в ущелье, когда он разодрал Норкенту, защищая ее. Он всегда защищал ее, сам того не понимая, не осознавая, вставал на пути любой опасности, не позволяя причинить ей вред. Всегда. Пламя в груди разгоралось все сильнее и плавным толчками спускалось вниз по рукам. Ладони стали теплыми, потом горячими. Дар откликнулся, просыпаясь после долгой спячки. Разворачивался, тянулся за тем, чтобы у нее в сердце пульсировал на кончиках пальцев, набирая силу все больше и больше, пока не сорвался горячим потоком с ее пальцев, насквозь пронзая ослабленное тело кхассара исцеляя то, что с ним сделали стражники, залечивая раны, возвращая жизненные силы, вытравливая хмель, мутным маревом затмивший мозг. Хас снова застонал, в этот раз громче. Тяжело сглотнул, пытаясь избавиться от сухого кома в горле. Глаза все еще не открывались, слабость сковывала тело, но сознание уже возвращалось. Он все еще в камере, на полу, но боли нет, как и вонни, потных тел стражников. Вместо этого другой запах, да боли знакомый, пробирающий насквозь, в его руке тонкие, подрагивающие пальчики, и не надо смотреть, чтобы понять, кто это. Горячая ладонь на его груди обжигает кожу, и жар от нее расползается по венам, возвращая его к жизни. Ким сделала, что могла. Влила в него все, что было, ничего не оставив себе. «Уходи, Хас!» – просипела она, пытаясь высвободить пальцы из его захвата. Несносный Кхасер только сильнее сплел их пальцы, не позволяя отстраниться. «Уходи, у тебя нет времени разлеживаться!» – пихнула его в бок. «Поднимайся! Они вот-вот придут, и тогда все это будет зря!» Он с кряхтением сел. Тело все еще было слабым. Зверь, измученный вторым переходом через горы, по-прежнему спал, не откликаясь на его призыв. «Надо больше энергии, больше сил! Вставай!» Ким вскочила с колен и потянула его за собой, вынуждая подняться. «Мне надо возвращаться! Меня скоро хватится! А ты уходи!» «Поднимешься на первый уровень тюрьмы. Там есть дверь на старый двор. Пройдешь вдоль стены до маленькой калитки. Через нее выйдешь в город. А дальше, дальше как-нибудь сам». Он, не отрываясь, смотрел на нее бледное, взволнованное лицо. «Погоди», — прошептала она, когда они вышли в коридор. «Я тебе принесла кое-что. Не знаю, нужно ли, но...» вот. Смущенно кашлянув, она достала из кармана, а ракетовый медальон, челу, на простенькой цепочке, неуверенно шагнула к Хасу и, не говоря ни слова, повесила вещицу ему на грудь. Хасар в последний момент перехватил ее руку, не позволяя отстраниться. — Ты пойдешь со мной. — Нет, Хас, мне надо возвращаться. — Ты пойдешь со мной, — с нажимом повторил он. — Я больше не твоя рабыня. Можешь оставить свои приказы при себе. Она заперла дверь, создавая видимость, что пленник все еще там, засунула световик в карман и, не оборачиваясь, пошагала прочь. Хас ринулся следом, но в этот момент сверху донеслись голоса стражников, делающий обход. Ким юркнула под лестницу, а Хас залетел в первую попавшуюся камеру. А когда стражи прошли и в коридорах снова затихло, бродяжки уже не было. Она неслась вверх по ступеням, молясь, чтобы никто не попался на пути. Было жутко до дрожи, но вместе с тем в голове гремела шальная мысль. Она справилась, спасла его, отпустила на волю. Пусть уходит, возвращается свой Андракис и больше никогда не суется в Мелрадию. Здесь для него только каменный мешок и камера, полная пыток. Пусть уходит, а она как-нибудь справится, переживет. Ей удалось без происшествий выбраться из подземелья преодолеть все посты охраны и вернуть ключи надзирателю, до того, как он заметил, что одной из связок не хватало. Потом она сбегала на кухню за заказом и вернулась к хозяйке, глядя на то, как белые и моськи уплетают корзиночки с паштетом, а Кассандра, прикрыв глаза от блаженства, поглощала свежую клубнику, ким улыбнулась. Она справилась. Пусть к уходит. Она вернула ему долг за то спасение в ущелье, теперь они квиты.